Глава 26 шестая аквариумные рыбки лениво блуждали среди водорослей и струек пузырьков, безразличные ко всему происходящему за пределами их маленького мирка. Своей флегматичностью они, по-видимому, должны были подавать пример тем, кто коротал время в их компании, ожидая, когда у сильных мира сего руки наконец дойдут до очередного поросителя. Кроме них, из развлечений в комнате имелась пальма в катке, столик с разворошенной стопкой прошлогодних глянцевых журналов и телевизор, в который набилось почти сотня каналов всяческой эфирной требухи на выбор. Сжалившись над посетителями, Хозяева не оставили здесь ни одних часов, поскольку наблюдение за издевательски неторопливыми стрелками кого угодно могло свести с ума. Оксане длительное ожидание, впрочем, особых проблем не доставляло. Ей хватало забот, чтобы загрузить работой свой мозг, пока ее тело расслабляется в глубоком кожаном кресле. Она давно уже усвоила простую истину, гласящую, что чем высокопоставленный чиновник или чем влиятельный бизнесмен, тем больше времени его посетителям приходится просиживать у него в приемной. Встречи с Богом люди вообще ждут всю свою жизнь. Куда больше ей досоздали прочие условности, связанные с соблюдением необходимых приличей. И дорогой деловой костюм, элегантный и удобный, но щеголявший слишком большим количеством пуговиц, которые она терпеть не могла. И макияж, профессиональный, и едва заметный, но все равно вызывающий жгучее желание помыться. И буквально... Гомеопатическая капелька духов, запах которых теперь неприятно щекотал ноздри. Так что поводов для недовольства хватало, и помимо затянувшегося ожидания. Но хотелось надеяться, что затеянная ей игра того стоила. А вот щенка, которого она привела с собой, столь длительное бездействие откровенно тяготило. Он несколько раз обошел помещение, тщательнейшим образом исследовав все его углы, попытался пометить катку с пальмой, да удали наигрался с собственным поводком, и только потом, наконец, умаявшись, улегся в ног девушки и задремал. Из-за закрытых дверей по левую руку донеслись приглушенные голоса. Время от времени слышался смех. Это полусонное бормотание то накатывало, то снова сходило на нет, словно морские волны, омывающие песчаный пляж. Пару раз через приемную проходили какие-то люди, бросавшие на Оксану и ее собаку заинтересованные взгляды. Но этим все и ограничивалось. К исходу близился уже второй час ожидания, но она продолжала недвижно сидеть в кресле, не выказывая никаких признаков беспокойства. В конце концов, часик-другой, скуки, после нескольких недель сумасшедшей нервотрепки, это почти подарок. Дверная ручка чуть дрогнула, да так и замерла где-то на полпути. Потом вернулась в исходное положение, качнулась снова, словно человек в ту сторону не был до конца уверен, хочет ли он ее открывать. Но в конечном итоге решение все же было принято, и дверь распахнулась. В приемную вошел уже немолодой и крупный мужчина. Он двигался размашисто и уверенно, но увидев Оксану, как-то вдруг внутренне штиожился, словно из него выпустили воздух. Внешне почти ничего не изменилось, но создавалось ощущение, что он поддерживает форму исключительно по инерции, и если ткнуть ему пальцем, он осядет на пол бесформенной грудой. Сидевший у ног девушки-щенок стряпнулся и скачил на ноги. «Спокойно, Кашмир!» Она коснулась его головы кончиками пальцев. «Сидеть!» Несмышленыш послушно плюхнулся на свой зад и только похожий на пиявку хвостик продолжал неотрывно ерзать по полу. «Привет!» поприветствовал ее вошедший. «Извини, что заставил столько ждать!» Он старался держаться скрепощенно, но в нем не осталось и следа от той надменности и высокомерия, что были характерны для него еще совсем недавно. С их прошлой встречи в Красной Поляне прошло всего две недели, а человека словно подменили. Теперь в его взгляде ясно сквозило беспокойство и даже страх. «Добрый день, Ваше Депутатское Величество!» Поднявшись, Оксана кокетливо изобразила некое подобие реверанса. «Как поживаете?» «Что ты задумала?» Он неодобрительно покосился на щенка за ее спиной. «Вот, привезла тебе подарок от Погожина» да ей сама не прочь лично поздравить его с юбилеем я догадываюсь что ты задумала но не вижу в этом никакого смысла мы с русланом являемся давними бизнес партнерами и я плотно держу руку на пульсе всего что происходит в биономе. а подбираться к нему еще ближе вплоть до постели слишком рискованно не суй свой нос в мои планы хорошо огрызнулась оксана и не забывай свои наработки по анализатору сергей вынес именно из бионома. И я не хочу, чтобы кто-то в компании воспроизвел его достижения. Ни одного раза хватило. Оставлять подобную угрозу без присмотра я не могу. Я обязан держать ее под личным контролем. Твоя проблема в том, что ты абсолютно все пытаешься замкнуть на себя. Я постоянно отслеживаю все работы на данном направлении, что ведутся в компании. Зачем дублировать? Зачем рисковать? А затем, что я, Толя... Более тебе не доверяю, и это твоя проблема. Как бы то ни было, я участвовать в этой авантюре отказываюсь. Дарить Руслану породиц их щенков я не буду. Толя, дорогой!» Оксана подошла к нему вплотную и, критически осмотрев, смахнула с его лактского невидимую пылинку. «Ты теперь будешь делать все, что я тебе прикажу. И делать послушно, быстро и старательно. Ты меня понимаешь? Ты вообще до сих пор еще жив только потому, что Шелепов... Счастливо отделался лишь пары треснувших ребер и несколькими шрамами на память. «Что ты себе позволяешь?» — зажипел ее побледневший оппонент. «Я не маленький мальчик, которого можно так просто отшлепать и поставить в угол. Но именно это я и сделаю, если ты не перестанешь упрямиться. И никакие чины и должности тебе не помогут». Девушка положила руки на его плечи, но прикосновение это было чуть не нежным. «Надеюсь, ты еще помнишь, чьими стараниями ты их получил?» Отобрать их у тебя будет несравненно проще. Руки у тебя короткие. Фраза прозвучала скорее ритуально. Анатолий сам в нее не очень-то верил. Он завороженно наблюдал за лицом Оксаны, по которому пробегали волны обуревавших ее эмоций. Гнев, бешенство и едва сдерживаемая ярость сменялись вспышкой торжества победителя, за которым следовало презрение и почти брезливость к поверженному противнику. Затем все повторялось, и казалось... Все силы уходили лишь ли на то, чтобы удержать эту бурю внутри, не дать ей разорвать себя в мелкие клочья. Оставалось только молиться, чтобы взрыв не прогремел прямо здесь и сейчас. «И что же, по-твоему, меня остановит?» — выдавила Оксана наконец. «После всего, что ты натворил. Оглянись по сторонам, Толя. Много ли союзников у тебя осталось? а у у Она приложила руку к уху, будто прислушиваясь. «Тишина. Все те, кого ты повел за собой, Теперь кормят червей на заднем дворе Вильярова, а остальные забились по углам и носа не кажут, опасаясь моего возмездия. Никто больше не захочет иметь с тобой никаких дел. Никто не рискнет перебегать мне дорогу. Ты остался в полном одиночестве, дорогой. И я теперь могу делать с тобой все, что захочу». «Ты не посмеешь!» Ее собеседник предпринял последнюю отчаянную попытку контратаковать. «Я слишком ценен для стаи!» На какое-то мгновение Оксана застыла, глядя на него широко распахнутыми глазами, а потом звонко рассмеялась. «Ценен? И чем же? Я в любой момент могу найти тебе замену, и у меня теперь выбор союзников широк как никогда. Так что вся твоя ценность и значимость — пшик!» «Ты связалась с людьми!» Ее оппонент окончательно перешел на сиплое шипение. «Да», — девушка кивнула. «И знаешь ли, мне это нравится. Ты только представь!» что любой из тех, с кем ты пересекаешься в течение дня, может оказаться моим агентом. Водитель, охранник, повар столовой, твой заместитель, да мало ли кто еще. И у тебя не будет никакой возможности определить, кто есть кто. Ты будешь под моим неусыпным присмотром постоянно, а потом нужда в тебе и вовсе отпадет. Зачем всецело полагаться на кого-то одного, да еще столь ненадежного, когда вместо этого можно воспользоваться услугами целой дюжины верных и преданных, Пусть даже это всего лишь люди. Ты попрала саму основу правил. Напротив, я написала новые, и они куда лучше прежних, поскольку открывают более широкие перспективы для развития и процветания стаи, обеспечивая при этом качественно иной уровень безопасности. Я уже вижу обновленную структуру совета. Но, увы, для тебя в нем места не нашлось. На тебя у меня заготовлены иные планы. Какого рода? Я сделаю тебя своим любимым мальчиком для битья оксанов скинула руку и ухватила мужчину за ухо, выкрутив его, словно нашкодившему пацану. «Да-да, ты станешь тем самым, всеми презираемым и забитым изгоем, на котором срывают зло все, кому не лень. Я буду приберегать для тебя откровенно провальные поручения, от которых отказались все остальные, и ты будешь раз за разом оказываться виновным в их невыполнении. Я изучу способ сделать тебя ответственным за все неудачи и провалы, допущенные другими. Ты возненавидишь всех и всяк, но будешь вынужден терпеть унижение, не видя выхода. Я же тебя знаю, у тебя никогда не хватит духу ни оставить стаю, ни отказаться от депутатского мандата, поскольку остаться в одиночестве на обочине жизни тебе, привыкшему находиться в центре внимания, будет стократ страшней Я превращу твою жизнь в ад, и смерть будет казаться тебе лучшим исходом, однако на нее можешь не рассчитывать, я позабочусь, чтобы ты жил долго». Она отпустила его ухо и отступила на шаг, В ее пылающем взгляде ясно читалось, что она полна решимости воплотить все сказанное в реальности. И заглянув Оксане в глаза, Анатолий заметно побледнел, отчего контраст с пламенеющим ухом стал еще ярче. — Ты чудовище! — прошептал он. — Спасибо на добром слове. Оксана кивнула, и огонь в ее глазах немного утих. — Впрочем, если хочешь, можешь рассмотреть и альтернативный вариант. — Какой? — в свете открывшихся перспектив Он был готов хвататься за любую соломинку. Вместо ответа Оксана протянула ему свою правую руку, повернув ее тылной стороной вверх. Иногда полная и безоговорочная капитуляция не столько верный, сколько единственный выход. Мужчина наклонился и осторожно поцеловал протянутую кисть. «Послушно, быстро и старательно», — напомнила Оксана, подозвав щенка и передав поводок своему визави. «Думаю, нас уже заждались». Выйдя из приемной, Они оказались в просторном кабинете, где к этому моменту уже толпилось изрядное количество посетителей. Люди оживленно разговаривали смеялись, не забывая подхватывать с проплывающих мимо подносов бокалы шампанским и закуски. Все это сборище пребывало в состоянии непрерывного браунского движения, которое на первый взгляд казалось хаотичным, но присмотревшись, можно было заметить, что все крутится вокруг вполне очевидного центра, каким являлся высокий худощавый мужчина, чьи темные волосы уже были тронуты сединой и изрядно прорежены прожитыми годами вкупе с непростой нервной работой. Возвышающийся над головами большинства присутствующих, он в расстегнутом светлом костюме выглядел как ось, на которую была насажена окружающая суматоха. Все, кто имел с ним дело, характеризовали Руслана Погожина, главу фармацевтической компании «Бионом», как человека умного и рассудительного, способного просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, и никогда не принимающего решений под влиянием сиюминутных эмоций. Говорил он всегда медленно, с большими паузами между отдельными фразами, что, однако, означало отнюдь не заторможенность ума, а желание тщательно выстроить свою речь, прежде чем ее озвучивать. Мнения о нем, как и о любом столь крупном бизнесмене, разнились от презрения и ненависти до восторженной зависти. Но все сходились в одном. В фармацевтической области он располагал непривлекаемым авторитетом и его компания являлась неоспоримым лидером в целом ряде областей. И лишь одно пятно обращало безупречное полотно его репутации — недавний развод. На Оксану и ее спутника никто не обращал внимания, а потому, подождав немного, она негромко скомандовала. «Кашмир! Голос!» Щенок звонко тякнул и все разговоры немедленно смолкни. Руслан вышел вперед, раскинув руки в стороны. «Анатолий Сергеевич, что это за чудо у вас?» «Радезейский рэджбэк», — отчитался тот с напускным рвением, стараясь стать так, чтобы его пламеняющее ухо оставалось в тени. «Единственная официально признанная африканская порода. Раньше использовалась при охоте на львов». «Я смотрю, поездка в ЮАР не прошла для вас даром». Руслан присел на корточки и щенок немедленно пристал на задние лапы и лизнул у в щеку. «Вот только где мы с ним в Панмосковье будем львов-то искать? Зоопарки, что ли?» Несколько человек послушно хихихнуло. «Думаю, охоту вполне можно заменить совместной пробежкой до замагазина», попытался сострить Анатолий. «За свежей львятиной». «А инструкция к нему будет? Ну там, как часто его заправлять нужно? Какой межсервинсный интервал? И где у этого безобразника кнопка?» Руслан взял голову щенка в свои ладони и слегка потеребил его, отчего тот пришел в полнейший восторг, и хвост пиявка завертелся, что твой пропеллер». «Я пригласил специалиста, который ответит на любые ваши вопросы». Анатолий отступил в сторону, пропуская Оксану вперед. «Вот. вельгер Оксана Кирилловна, прошу любить и жаловать». «Какая похвальная предусмотрительность!» Немного озадаченно протянул Руслан, поднимаясь на ноги. В его глазах промелькнула искорка интереса. Все выглядело так, будто он, да и другие присутствующие, заметили ее присутствие только что. На лицах людей читалось любопытство, недоумение и откровенное недовольство но все это Оксану интересовало мало. Ей был важен лишь один человек. Она крепко, без ненужного женского жеманства, пожала протянутой ей руку, чем явно заслужила его одобрение «Рада познакомиться», — отрывисто кивнула она. «Что-то мне подсказывает Оксана Кирилловна», — говорил он по обыкновению неторопливо, что означало активную работу мозга за внешне невозмутимым фасадом. «Что вопросов к вам у меня будет много», «Как вам будет угодно», — девушка слегка пожала плечами. «Только давайте без лишних формальностей. Я этот официоз терпеть не могу. Для вас просто Оксана». Конец книги. Текст читал Александр Башков.